Теплые воспоминания «На сегодня за ужином будет гость». Вчера папа пришел очень довольный и сказал маме, что случайно встретил на улице своего старого друга, Леона Лабьера, которого он не видел сто лет. «Леон?» — объяснил папа. «Мой друг детства. Мы вместе ходили в школу». «Сколько у нас с ним теплых воспоминаний. Я его пригласил завтра на ужин». «Папин друг должен был прийти в восемь, но мы уже в семь были готовы». Мама меня как следует вымыла, одела в синий костюм и причесала, вылив на голову полно бриллиантина, потому что иначе у меня сзади на голове торчит хохолок. Папа надавал мне кучу советов, сказал, что я должен вести себя хорошо, что мне не надо говорить за столом, если меня не спрашивают, и что мне стоит внимательно слушать, что говорит его друг Леон, который, по папиным словам, очень крутой и здорово устроился в жизни, и что это было видно еще в школе, и таких людей сейчас уже нет. И тут позвонили в дверь. Папа пошел открывать, и вошел толстый мужчина с очень красным лицом. «Леон!» – закричал папа. «Дружище!» – закричал мужчина, и они стали лупить друг друга по плечам. Но вид у них был очень довольный. У папы совсем не такой вид, когда они толкаются с месье Блидуром. Это наш сосед, он очень любит дразнить папу. Потом папа повернулся к маме, которая вышла из кухни и широко улыбалась. «Это моя жена, Леон. Дорогая, это мой друг Леон Лабьер». Мама протянула руку, и месье Лобьер стал трясти ее руку и говорит что он рад. Тогда папа показал мне, что надо подойти, и сказал... «А вот и Николя, мой сын». Месье Лабьер сделал очень удивленный вид, свистнул и сказал... «Да он же совсем взрослый. Просто мужчина. Ты ходишь в школу?» Он провел рукой по моим волосам, чтобы взъерошись, для смеха. Я заметил, что маме это очень не понравилось, особенно когда месье Лобьер посмотрел на свою руку и спросил... «Чем вы поливаете голову этому карапузу?» «Правда на меня похож?» Спросил папа очень быстро, чтобы мама не успела ничего ответить. «Да», — сказал месье Лабьер. "Вылетай ты, только волос побольше, а живота поменьше». И он засмеялся. Папа тоже засмеялся, но не так сильно. А мама сказала, что можно выпить аперитива. Мы уселись в гостиной, и мама подала всем аперитив. Мне аперитива не досталось, а то мама позволила взять оливки и соленое печенье, а я их очень люблю. Папа поднял свой стакан и сказал За наши общие воспоминания, старый добрый Леон». Мой старый друг, сказал миссия Лобьер и сильно хлопнул папу по спине, так что папа уронил стакан на ковер. Ничего, сказала мама. Да, это сейчас высохнет, сказал миссия Лабьер, потом выпил свой аперитив, посмотрел на папу. Забавно видеть себя в роли старого папаши. Папа уже снова наполнил свой стакан и отодвинулся немного подальше, на случай новых хлопаний. Он поперхнулся и сказал: Ну, не такой уж и старый. Не надо преувеличивать. Мы с тобой одного возраста. Э, нет, сказал миссила лабир Вспомни-ка в классе ты был старше всех. Может быть, сядем за стол? спросила мама. Мы сели за стол. И месье Лабьер, который сидел напротив меня, спросил. «А ты что молчишь? Тебя вообще не слышно». «Нужно, чтобы вы меня спросили, тогда я смогу говорить», — ответил я. Тут месье Лабьер начал хохотать без удержу. Стал совсем красным, еще краснее, чем перед этим. Он за всех сил хлопал ладонью, но на этот раз по столу. И стаканы делали день-день. Когда он закончил смеяться, то сказал папе, что я невероятно хорошо воспитан. А папа сказал, что это нормально». «Сам-то ты, если я правильно помню, вел себя кошмарно», — сказал месье Лабер. «Бери хлеб», — сказал папа. Мама принесла закуску, и мы начали есть. «Ну что, Николя?» — спросил месье Лобьер, потом проглотил то, что у него было во рту, и продолжил. «Ты хорошо учишься». «Раз меня спросили, я мог ответить?» <пух> сказал я. «А вот твой папа тот еще был экземпляр, помнишь, старина?» отодвинулся от удара. Ведь у папы был не такой уж довольный, но месье Лабьер все равно засмеялся. «Помнишь, как ты вылил пузырек чернил в карман Эрнесто? Папа посмотрел на месье Лобьер, посмотрел на меня и сказал... «Пузырек чернил? Эрнесту? Не помню такого». «Да как же!» — закричал месье Лабьер. «Тебя еще на четыре дня отстранили от занятий. «А история с рисунком на классной доске, помнишь?» «То же самое было». «Не хотите ли еще кусочек ветчины?» — спросила мама. «А что это за история с рисунком на классной доске?» — спросил я папу. Папа стукнул по столу и закричал, что он советовал мне вести себя за ужином хорошо и не задавать вопросов. «История с доской — когда твой папа нарисовал карикатуру на учительницу, она вошла в класс» как раз когда он заканчивал рисунок. Учительница ему три поставила опоставила. Рассказал месье Лобьер. Я решил, что это очень смешно, но по папиному лицу понял, что лучше мне сейчас не смеяться. Я сдержался, чтобы посмеяться потом у себя в комнате, только это было совсем нелегко. Мама принесла жаркое, и папа стал его резать. «Сколько будет семь и восемь?» спросил меня месье Лабьер. 56, шесть, месье», ответил я. «Вот повезло, как раз сегодня мы это проходили в школе». «Браво!» — закричал месье Лабьер. «Ты меня удивляешь, потому что твой папа в арифметике!» Папа вскрикнул, потому что вместо Жаркова порезал свой палец. Папа сунул палец в рот, а месье Лобьер, он очень веселый, правда, засмеялся и сказал, что папа не такой ловкий, как тогда в школе с футбольным мячом и окном класса. Я не решился спросить, что там вышло с мячом и окном, но думаю, папа это окно разбил. Мама принесла сладкое очень быстро. У месье Лабьера в тарелке было еще жарко, и вдруг бац, и на столе пирог. «Мы извиняемся», — сказала мама, — «но малышу надо ложиться вовремя». «Да», — сказал папа. «Быстренько доедай свой пирог, не коляй в постель. Завтра тебе в школу». А окно разбилось, да, папа?» — спросил я. «Зря я это сделал, потому что папа стал красным и сказал, чтобы я быстро глотал свой пирог, если не хочу его лишиться». И как он его разбил это окно. Так что ему вылепили ноль за поведение. Сказал месье Лабьер. «Все в кровать!» Закричал папа. Он встал из-за стола, подхватил меня на руки, подбросил в воздух и крикнул «Опля!» Оп Я еще ел пирог, мой любимый, с вишнями, и, конечно, когда я летал в воздухе, пирог упал. И упал он на папин пиджак, но папа так торопился отправить меня в постель, что ничего не сказал. Потом я слышал, как мама и папа поднимаются в свою комнату. «Да», — сказала мама. «Сколько у вас с ним теплых воспоминаний». «Ладно, ладно», — сказал папа не слишком довольным голосом. «Больше я не буду его приглашать, этого Леона». «Ну, а я подумал что жаль, я бы хотел его еще раз увидеть. Мне-то месье Лабьер показался классным, особенно когда на следующий день я получил в школе ноль, а папа мне ничего не сказал».